фигура речи Папин день рождения всегда праздновали в тесном семейном кругу, и не было и речи о том, чтобы пропустить это мероприятие. Если можно было откосить от дня рождения сестры или племянника, то мама с папой – это, как говорится, святое. Хотя Женя искренне и всерьез раздумывала о том, чтобы сказаться больной или еще лучше уехавшей в командировку. Этот год особенный, ничто не должно огорчать ее, ничто не должно вызывать слез». У нее достаточно проблем на работе, чтобы еще добавлять негатива от посещения родных. Единственный момент, когда-нибудь Жене все равно придется сообщить им о том, что происходит. Почему бы не сегодня, не в папин день рождения, сделать, так сказать, подарок? Ванька, с которым ей удалось поговорить по мобильнику как раз накануне, подбадривал любимую как мог, говоря о том, что она уже теперь совсем не такая слабая, как раньше, и справится, скажет им все как есть. Я справлюсь, повторяла себе Женя, стоя рядом с папой в родном доме, где прошло детство. Стол был накрыт на пятерых, и когда пришло время рассаживаться, ей неожиданно не нашлось места. Если бы она плюхнулась на стул первый или хотя бы не последний, то место не нашлось бы кому-нибудь еще. Но так уж вышло, что муж Кати, Жениной сестры, из-за стола и не вставал, сидел на стуле около батареи с самого начала. Сама Катя, хоть и сидела на диване, Но как только на стол поставили курицу с картошкой, тут же принялась усаживать и есть своего сына. Сама, соответственно, села рядом с ним. пап рассказывал Жене о том, что собирается поехать этой зимой на рыбалку на Валдайк. И показывал какие-то фотографии, где его друзья с невнятными лицами в шапках и шарфах сидят на льду с удочками. «Это вот они ездили без меня, паразиты, а?» — Я ж тогда лежал в желчекаменной, — пожаловался папа, потрепав ее за подбородок, да и плюхнулся рядом с мамой, которая тоже уже сидела и резала птичку на порционные куски. Все оказались на своих местах, а Женя так и осталась стоять около дивана, держа в руках фотографии неизвестных краснолицых рыбаков. Она огляделась и поняла, что стульев больше нет, как во всем известной игре, и она, как всегда, проиграла. Женя растерянно оглянулась в поисках табуретки, что ли, но они были на кухне. — Ой, а как же так? Вроде всех посчитала, — удивленно пожала плечами мама. — Меня не посчитала, — пробормотала Женя. — А надо чаще приезжать, — тут же взвилась мама. — Ничего, — замотала головой Женя, невольно отметив про себя, что чего-то в этом роде и ожидала. Именно так это все и было всю сознательную жизнь. Папа ухмыльнулся. — Это она хочет, чтобы ты похудела, наверное. Ты что-то в последнее время раздобрела, Женька. Только не обижайся, я по-доброму. И папа с пониманием кивнул. — Володя! — возмущенно воскликнула мама. Но возмущение было не настоящим Наверняка изменения фигуры всеми были увидены, отмечены и уже обсуждены. Папа тут же сделал вид, что смущен, что вырвалось нечаянно и не специально. Но сказанного не воротишь, как говорится, Екатерина уставилась на сестру, покачивая головой. — Ты что ты вправду как-то распустилась, — пробормотала она. А ее муж деловито оглядел из-за своей батареи фигуру и кивнул. Это было, что называется, перебор. Терпение, оно тоже не безгранично Женя прикусила губу, чтобы не разрыдаться прямо сейчас. Она сделала шаг назад, затем другой, затем выбежала из комнаты. — Ну, ты чего? — понеслось ей вслед, и от этих звуков она только еще быстрее влетела в ванну, закрыла дверь и проверила, действительно ли маловразумительная кнопочка на замке способна сдержать родственников за периметром. Женя включила воду и подставила руки под ее теплый поток. Это не она хочет плакать, это все гормоны. И почему бы в самом деле не поплакать? — Женька, выходи! — требовал папа из-за стены. — Мы тебя не хотели обидеть, не специально же! Мы ж любя! — добавила мама. — Мы хотим как лучше. — Сегодня мой день рождения, Женька, выходи, — попросил папа. Евгения утерла слезы и попыталась абстрагироваться от всего этого. — Конечно, не специально. По какой причине мама всю жизнь считает, что выйти замуж можно только будучи очень худой, что у Женьки слишком широкие бедра, и это непреодолимые препятствия к браку? Почему вообще мама всю жизнь сомневалась в том, что дочь кто-нибудь возьмет? Зачем приучила саму ее тоже сомневаться в этом? — Нет, но это ни в какие ворота, — возмутилась мама и постучалась в дверь. И в эту же самую секунду ребенок внутри живота постучался с той стороны мира и своего еще пока небытия. Женька в этот момент сидела на краешке ванны и умывала заплаканное лицо. Легкий, едва уловимый снаружи, но такой ощутимый внутри пинок заставил замереть на месте и всем своим существом обратиться внутрь. Она схватилась за то место на животе, куда живущая внутри нее девочка только что стукнула ножкой, и второй несильный удар пришелся уже по Жениной ладони. — О, Господи! — пробормотала она. Глаза расширились и стали похожи на пару удивленных чайных блюдечек. — Привет! Ты там? — Женька, кончай капризничать! Стук в дверь стала сильнее. — О, это уже сестра! Но Женя была уже далеко, ничем ее не догнать. Она вытянула ноги, оголила живот и положила на него обе руки. — Тебе там хорошо? — спросила тихонько, и еще несколько толчков заставили ее живот буквально ходить ходуном. Женька вдруг представила, как маленькая девочка внутри кувыркается в пузыре, наполненном водой, и смеется. И сама рассмеялась. Такое странное чувство. Внутри живет человек, и его с нашим миром разделяет лишь тонкая стенка живота. Дома у Жени лежала книжка. Ванька притащил еще до того, как ушел в армию. Она называлась «беременность день за днем», и Женька обожала рассматривать картинки. Яйцеклетка встречается со сперматозоидом становится чем-то вроде грецкого ореха, из которого неведомым способом получается очень странное существо. Еще неделя, и начинает биться сердце. Можно видеть нереально запредельно крошечные ручки и ножки. Сказать с точностью, когда эта клетка становится человеком, Практически невозможно. Девочка внутри Жени уже что-то слышит. Звук биения маминого сердца, как минимум. Может быть, даже крики будущей бабушки о том, что Женя нарочно пытается испортить праздник. Девочка внутри немало не заботилась о том, что они ней думает ее бабушка. Женя почувствовала что-то странное, какое-то движение внутри себя и улыбнулась. Ей тоже вдруг все это стало совершенно безразлично. «Мы уходим. Хочешь сидеть в ванной? Сиди». — пыркнула мама, но дверь в этот момент распахнулась, и Женя вышла, спокойная и с улыбкой на губах. — Не хочу сидеть в ванной, — заявила она, разглядывая лица своих близких, от которых вот уже столько лет старалась держаться как можно дальше. — Хочу с вами. — Вот и молодец, — радостно кивнул папа. — Чего уж там, все же свои. — Ты принеси табуретку, — бросила Женя Катя своей старшей сестре и, не дожидаясь остальных, прошла в комнату, села на место, где до этого сидел муж сестры. Батарея приятно грела, и Женя спокойно проигнорировала возмущенный взгляд, только протянула ему тарелку с недоеденным холодцом. Она холодец ненавидела, и мама, кстати, об этом отлично знала, поэтому всегда первым делом клала его ей в тарелку. — Ну что ж, — пробормотала мама, пытаясь вернуть праздник в нормальное русло. Табуретка была принесена и досталась Катерине, которая ни на секунду не была счастлива на ней сидеть, но молчала, что-то ее останавливало от комментариев, наверное, в Женькиных движениях, в том, как она вдруг через весь стол перетянула к себе салат с помидорами, положила себе сама, никого не попросила, добавила отварного языка, налила воды из бутылки, прям как дома. — Кто скажет тост? — спросил Катин муж, наливая себе и тестю конечку Женя? — О, хорошо! — Кивнула она и подняла бокал с водой. — Дорогой папа, я поздравляю тебя с днем рождения и желаю... Женя задумалась, что именно на самом деле хочет пожелать своему отцу. — Прежде всего, здоровья. Знаешь, я тут недавно перебирала старые фотографии. Хотела сделать альбом, а то они у меня лежат столько лет, никак не разберу. — Это будет длинный тост, — усмехнулся Катин муж. — Что-то вроде того, — согласилась Женя. Я вспомнила, как ты меня брал кататься на санках. Там была фотография, как мы ездили куда-то. Не помню, как назывался парк. Наверное, в Крылацком, — улыбнулся папа. — О, это было так здорово! — улыбнулась дочь. — А с Сашкой вы туда тоже ездите? Катин сын оторвал взгляд от телевизора, где шел какой-то очередной американский мультик без начала и конца из тех, что гипнотизируют детей. — Можно поехать как-нибудь? — кивнул папа. — А можно Сашку с нами на рыбалку взять? Тебя тоже, кстати, на рыбалку брал. — Помню, — усмехнулась Женька. — Было холодно, как в морозилке. Вы-то водку пили, а я все не могла понять, как же эта рыба там, подо льдом, может жить. — Ну что, выпьем или нет? И Катин муж демонстративно поднял рюмку. Женя по-прежнему держала в руках бокал с водой смотрела на отца. — О, а ты что это с водой? За именинника воду не пьет. — Я в порядке, — отмахнулась от него Женька. Но он уже развил активность, взял открытую бутылку шампанского и протянул руку за Жениным бокалом. «Полусладкое», — прочитал он. «Ну, давай!» «Я не буду». «Ну, пап, с днем рождения!» И залпом вылепила воду, не сводя с глаз папы. На ее губах играла легкая улыбка. «Интересно, каким дедом ты будешь для моей дочери?» «Может, и хочешь вина?» — продолжал Женин свояк, ибо никогда особо не прислушивался к тому, что говорят другие в то время как отец уже остолбенел и смотрел на дочь изумленным взором. — Ты что? Э, штоль — Штоль? Он не сразу нашел слова, а Женя вдруг почувствовала, как дочка снова крутанулась и подпрыгнула в животе. — Да! — рассмеялась она и села обратно на свое место у батареи, принявшись за салат. Неожиданно она поняла, что ужасно голодна. — И ты поэтому... Ну! — папа провел глазами по жененным округлившимся плечам, по немного отяжелевшему торсу, по груди, и тут же покраснел. — Ага! — кивнула Женька, подтягивая к себе тарелку с пирогами. Мама так и не поняла, о чем речь, и теперь растерянно переводила взгляд с жующей со спокойным видом пироги дочери на своего мужа. — Мать! — Ну ты чего? — воскликнул отец, вскочил и подошел к Жене, поднял ее с места, и, несмотря на то, что рот у нее был битком набит пирогом, принялся целовать в щеки. — Ты что, залетела? — Первое дошло до Катерины. «Залетела?» еще растерянно пробормотала мама. «Нет, я не залетела. Но да, жду ребенка», с достоинством ответила Женя, вырвавшись из объятия отца. «А кто? Мальчик? Девочка? Кто?» забросал вопросами папа. «Володя! Что происходит? Евгения, ты беременна?» «Да, мам, беременна», подтвердила Женя, вдохнув поглубже. «Сейчас начнется». «А кто?» «Никто», — пожал плечами Женя. «Что? От святого духа?» — усмехнулась Катерина. «Дорогие мои родственники, еще пару вопросов, я встану и уеду. Папа, это будет девочка, дочка». Женя повернулась к отцу и кивнула ему в ответ. «Ты внучку будешь катать на санках?» «Ну, конечно». «Но...» «Это же позор», — тихо пробормотала мама. «Не замужем. Одна». — Он что, тебя бросил, да? — Ты уж извини, мам, но на то, что ты считаешь это позором, мне плевать, — разозлилась Женя. — Я очень счастлива, и если ты хочешь испортить настроение, то мне просто придется уехать, понимаешь? — Что ты несешь? — нахмурилась мама. — Я? — Да ничего никому не несу. В том-то и дело, что это все мои дела и мои проблемы, понимаешь? Мне 30 лет. Я беременна, не замужем. Я ужасно хочу этого ребенка. Господи, ну что со мной не так, мама? Женя вышла из-за стола, вытерла рот салфеткой. Очень вкусный пирог, кстати. Володя, я не понимаю. Чего ты улыбаешься? Мама вскочила с места и принялась собирать тарелки со стола, просто чтобы чем-то занять руки. Саша, мудрый ребенок, каким-то макаром умудрился отступить и уйти огородами в сторону бабушкиной спальни, тихо и аккуратно, и с приставкой «Геймбой» в руке. — Пожалуй, поеду, — пожала плечами Женя. Ты явно затеваешь сцену, которой я сейчас не готова. — Не готова к сценам? — воскликнула мама и обрушила собранную стопку тарелок обратно на стол. — Ты приносишь по доле ребенка, сообщаешь об этом на папином дне рождения, да еще с таким видом, словно это самый лучший подарок, который можешь нам сделать. — А что ты считаешь, я должна была сделать? — холодно поинтересовалась дочь. — Аборт? — Только чтобы не нарушить твоих представлений о том, что хорошо, а что плохо? — Ты не должна была спать с кем попала, — взвизгнула мама. Женя вздрогнула, словно как от удара, и побледнела. — В общем, дорогая родня, теперь вы все знаете и можете больше вообще никогда не звонить. И если хотите, можете сделать вид, что у вас есть только одна дочь. Женя схватила сумку, бросилась в прихожую, схватила пальто и уже возилась замками, когда папа встал между ней дверью. — Прости ее, она же все-таки твоя мать. Ты меня слышишь? — Девочка моя, ну ты что? Она уткнулась в папину грудь, совсем как это бывало в детстве, когда мать поругает за двойку, чего почти никогда не случалось, ибо Женя панически боялась получать двойки или за какую-нибудь оплошность. В мамином списке огромное количество всего ограничилось с преступлением. Грязные коленки, расцарапанная ладонь, невымытые руки — Она ругалась много. Папа обнимал и прижимал к груди. Дочь рыдала больше от бессилия, чем от обиды. Зачем вообще приехала, если знала, что так и будет? — Ну, а а срок-то какой? — спросил папа на ушко, когда та немного успокоилась. — Второй триместр. И знаешь, когда я была в ванной, она первый раз пошевелилась, прошептала Женя. Они оба, не сговариваясь, рассмеялись, сели на пуфик, и папа положил руку дочери на коленку. — Значит, решила тоже сделать меня дедом? — Ага. — А парень? — после долгой паузы все же спросил он. — Я не могу, не готова, пап, — покачала головой Женя. Они помолчали еще, а потом она добавила. — Может, потом вас с ним познакомлю? Когда-нибудь? — Но не скоро. — Я понимаю, — кивнул отец. В этот момент Катерина вышла к ним в полутемный коридор, сощурилась, увидела их и присела на тот же пуфик. — Поздравляю, сестренка, — пробормотала она. — Значит, девочка, да? — Да, — кивнула Женька. — У меня есть коляска. Я ее никому не отдала. Мы думали, может, второго заведем, — пробормотала Катерина. И это было уже настолько переполняющим, что Женя снова начала плакать, на сей раз от умиления. — Ну что ты, что ты, — приговаривал папа. А Катя рассказывала, как ее тошнило, когда она ждала Сашку. — Я не могла есть ничего, кроме пиццы. Странно, да? Ведь пицца там же всего полно. Сыр, помидоры, колбаса и даже грибы. И ничего, развела руками сестра. Хоть целую пиццу. А дай мне кусок сыра и тут же вывернет. Еще меня тошнило от запаха метро. Кошмар, схлипнула Женя. Меня один раз тошнило от стиральной машины. Это как? Удивился папа. Самая странная вещь, которая со мной случилась, усмехнулась дочь. Я стояла в ванной, чистила зубы и смотрела, как стиральная машина крутит вещи. Закружилась голова, и меня стошнило. — Может, это просто от зубной пасты? — предположила Катя. — Сидите! Раздался сдавленный баскатиного мужа, возникшего в просвете коридора. — Ну, двигайтесь тогда! И он попытался найти себе уголок, но пуфик был мал даже для троих. Тогда он придвинул к себе огромные резиновые сапоги Тестя и уселся на них. Только сейчас Женя заметила, что обе руки свояка заняты. В правой он держал бутылку с минералкой, а в левой — недобитый коньяк. Отец Женя усмехнулся. — Ну, а из чего же пить? — спросил он, и в голосе явно прозвучали критические нотки. Катин муж невозмутимо поставил коньяк на пол, затем извлек из карманов своей спортивной кофты две стопки. «Подойдет — Подойдет? — спросил он и вскинул голову. «Ого — Ого! — одобрил тесть. Это была самая многолюдная прихожая и самый странный день рождения, который Женя могла вспомнить. Мама сидела одна в комнате, пока вся ее вымуштрованная семья забилась к выходу и тихо перешептывалась, размышляя о том, как теперь и что будет, какие вещи нужно купить, каким именем назвать малышку и где рожать. — Ты будешь рожать у моего гинеколога, она гениальна, — заверила сестру Катерина. — Твой врач много денег берет? — заволновалась Женя. У меня и так уже платный доктор, а то в поликлинике какие-то беременные мегеры чуть не съели. Платный доктор? Пф, нужно тебя показать моему гинекологу». «Да как насчет денег?» — продолжила Женя, ибо вопрос этот был не праздный Как там вырулиться с работы, еще неизвестно, и очень даже возможно, что придется каждую копейку считать после того, как Алексей все же добьется своего и выкинет ее на улицу. Несмотря на все заверения закона в лице адвоката Померанцева, Женя волновалась. Она уже знала, во что обходится буква закона Анни. Кто сказал, что у нее будет как-то иначе? В общем, если не получится добиться справедливости... Ванька уже сказал, что жить они будут у него, что на практике означает, жить они будут в доме родителей Анны. А вот на что жить он не сказал. — Уж мы можем позволить себе оплатить тебе нормального доктора раздался громкий, возмущенный голос Жениной мамы. Она вошла в коридор, включила свет и тут же поймала всех на месте преступления. Раскрасневшееся лицо папы говорило о том, что он выпил куда больше каньяку, чем позволяет его желчекаменная. А бегущие глаза Катерины говорили о том, что она тоже переметнулась на сторону беременной сестры. У Жени виноватое выражения лица появлялось всегда при виде мамы. Рефлекс. «Мам?» пробормотала Женя. — Я справлюсь. — Так, никаких разговоров. И не сиди в коридоре, тут сквозняк. Что вы здесь все столпились? Ей нужен воздух. Мама ворчала больше от того, что сидеть одной за красиво накрытым праздничным столом было не так интересно. Ее семья — это все, что у нее было, и выпускать бразды правления она не собиралась ни при каких раскладах. — Да, конечно. Катин муж уже давно научился исполнять приказания тещи быстро и без лишних вопросов так было куда проще и безопасней Через несколько минут вся семья снова сидела за столом и чинно раскладывала по тарелкам совсем уже остывшие горячие. А Женя, запинаясь, докладывала маме о своем самочувствии, о том, какие анализы уже сделала и какие еще нужно сдать. Показывала результаты УЗИ, которые как раз удачно оказались в сумке. Затем мама строго-настрого запретила дочери в ее положении водить машину, и пришлось довольно долго ругаться, потому что не водить машину в ее положение было решительно невозможно. Мама была надулась, но мудрый папа откуда-то извлек целую пачку детских фотографий Женечки и Катюши, и вся семья принялась умиляться и перебирать их, вспоминая, что происходило в том году, а что в этом. И только Сашка, Катин сын, сидел в бабушкиной спальне и сражался с чудовищами в телевизоре. Вся эта ностальгия была Сашке неинтересна. Ему бы лишних тысячу очков, он бы тогда купил дополнительный пояс снаряжения и был непобедим.